Ай грех, ай грех! восклицал отец Самврос, слушая рассказ Тирста, и похлопывая себя ладошками по сухеньким бедрам. Соблазн великий. А что, Иван Христианович? Глазки его подернулись масляным блеском. Свидетели сему блудодейству имеются? Допросить бы обстоятельно, а? Навряд ли. — Много нового сообщили бы свидетели, хотя и нашлись таковые, — усмехнулся Тирст. — Так она, так она, — поддакнул попик, — а все же для определения всей меры греха свидетели прямых всем деле избегают, отец Амбросий, — сухо сказал Тирст. — Полагаю, уже известно вам достаточно, чтобы беспристрастно судить о непристойном поведении офицера Дубравина. Отец Амвросий поспешно согласился. Я почел долгом довести осем до сведения горного отделения, сказал Тирст и протянул священнику свое донесение. Отец Амвросий нацепил на вдавленное переносе очки в тонкой оправе и погрузился в чтение. Читал он долго, препотешно пошевеливая губами. Прекрасный слог. Вам бы, батюшка Иван Христианович, какие-нибудь такие государственные бумаги составлять, или что-нибудь такое высоконравственное, вот умудрить же Господь. Отец Амбросий прервал его излияние тирст. Полагаю, вам, как духовному пастырю, несущему ответ за нравственное состояние паствы вашей, не подобает оставаться безучастным наблюдателем? Истинно, истинно закивал попик, только в каком смысле? Я бы на вашем месте, отец Амбросий, довел до сведения его высокопроосвященства архиепископа Иркутского и Нерчинского, и как бы в обосновании своего предложения добавил, мы сами-то, отец Амбросий, не властны над офицером. Истина, истинно, поспешно подтвердил отец Амбросий. Владыка очень не одобряет вольнодумства и распущенности. ох хо истина сказано в Писании. Горе человеку тому, им же соблазн приходит. Теперь Иван Христианович был спокоен. Песенка подпоручика спета. Архиепископ не только запросто вхож генерал-губернатору, но и пользуется большим влиянием у его высокопревосходительства. Не поможет теперь подпоручику и заступничество господина главного горного ревизора. Подпоручик досадовал на себя, что так долго корпел над толстыми шнурованными бухгалтерскими книгами. Книги точно отражали картину печального состояния завода, но отнюдь не объясняли причин такого состояния. Прав был бородатый бухгалтер Мельников. Все, ну, может быть, не все, но многое лежало на виду. Надо было лишь уметь видеть. Когда битый плетьми горновой мастер Часовитин повесился в острожном лазарете, Тирс подал рапорт по начальству. «Сцель на каторжный. Роман Часовитин». подвергнут экзекуции за злоумышленную порчу доменной печи, в коей по его злоумышлению учинился козел. Сличая дату смерти Часовитина по записи в осторожной ведомости и дату останова печи по записке в Горновой книге, подпоручик установил, что Роман Часовитин повесился за пять дней до злоумышленной порчи печи, поставленной ему в вину. Более того, сопоставляя установленные им факты, он пришел к выводу, что в порче печи более всех повинен сам Тирст. Сперва такой вывод даже ошеломил подпоручика. Невозможным казалось даже предположение, о злонамеренных действиях лица, коему вверено управление заводом. Но как иначе можно было объяснить приказание Тирста загружать печь непросеянной рудой? И почему единственного в заводе после смерти Часовитина горнового мастера Тирст загади на долгий срок отправил в тайгу на поиски новых запасов руд? тут было над чем поразмыслить. И чем больше подпоручик думал, тем сильнее утверждался в мысли, что одноглазый Иван Христианович ведет двойную игру, смысл которой, однако, пока не понятен. Но игра, несомненно, была двойная и тонкая. Подпоручик уже предвидел, как будет отводить Тирст, выставленные против него обвинения. О загрузке печи непросеянной рудой документа нет, и Тирст станет отрицать, зная, что ему веры будет более, нежели двум-трем мастеровым. Да и осмелится ли они показывать против управляющего, если дойдет до очной ставки? Что же касается посыла на поиски руд горнового мастера Фомина, То это легко было представить, как предусмотрительную заботливость управляющего завода. А смерть Часовитина Подпоручик достал из походной кожаной сумки, снятые им копии с листов Острожной ведомости и горновой книги. Против записи о смерти романа Часовитина стояла дата мая месяца пятого дня. Против записи об остановке печи. Мая месяца десятого дня. Нет, тут не выкрутишься. С необычным для него злорадством подумал подпоручик. Теперь следовало бы немедля ехать в Иркутск и подробно доложить все главному горному ревизору. Но уезжать было никак невозможно. Рыжая Настина коса тугой петлей захлестнула подпоручика. Синие ее глаза мерещились ему и днем, и ночью, и не только глаза. Часами, сидя у окна, прохаживаясь по берегу пруда, ворочаясь сбоку-набок на неуютной холостяцкой постели, вел он пространные беседы с Настей. В беседах этих она представлялась то насмешливо задорной, то сосредоточенно задумчивой, то послушно отзывчивой. Большей частью беседы оканчивались счастливо для подпоручика. Ему удавалось убедить ее и заставить поверить в глубине и честности его чувства. И она даже соглашалась уехать с ним. Иногда он доходил до того, что решался назвать ее своей женой. Но встретиться с Настей наяву никак не удавалось. И он твердо решил увидеть Настю до отъезда и высказать ей все то, что он так часто ей уже высказывал. С утра подпоручик зашел в контору предварить Тирста о своем скором отъезде. Сверх того, хотел спросить прямо, из каких соображений приказал он применить в дело непросеянную руду. Была у подпоручика слабая надежда, что спрошенный врасплох Иван Христианович не догадается отрицать, а попытается объяснять. В приемной писец сказал, что у Тирста сейчас полицейский пристав Семен Семенович Пакудин. Подпоручик усмехнулся, вспомнив, что за глаза пристава именовали Паскудином, и остановился в раздумье. Хотелось переговорить с управляющим с глазу на глаз. На тот случай, если впоследствии Тирст попытается извратить суть и смысл разговора, чтобы не было у него под руками послушного свидетеля. И подпоручик решил пройтись по слободке. Может быть, случай приготовить ему долгожданную встречу. Если бы он знал, о чем шел разговор в кабинете Тирста, то, конечно, не применул бы зайти. Принесли? Семён Семёнович спросил тирст у пристава. Пристав трубно высморкался в огромный клетчатый платок, расправил на обе стороны пушистые светлые усы и только после этого ответил: Принес, Иван Христианович". Этой ведомостью интересовался подпоручик Дубравин. Этой самой Иван Христианович. "Ну, -с, посмотрим", сказал тирст. раскрывая принесенную приставом толстую тетрадь в плотном матерчатом переплете. — Так, так, Роман Часовитин. — Приставился мая месяца пятого дня. — Так, а следующая запись? — Того же месяца девятнадцатого дня. — Так. — Вашей рукой, Семен Семенович, записи сии сделаны. — Никому не препоручаю. Очень хорошо, что не препоручаете. Вы единицу как пишете? А впрочем, садитесь на мое место, сказал Тирст, вставая из-за стола. Хлопотно, Иван Христианович, засмеялся Пристав, усаживаясь в скрипнувшее под ним кресло. Вот здесь надобно поставить единицу, сказал Тирст. Какое тогда будет число? Мая месяца? Пятнадцатого дня прочитал пристав и осторожно подул на непросохшую единицу. Очень хорошо. А в чем дело, Иван Христианович? Полюбопытствовал пристав, дождавшись, когда единица просохнет. Пусть он и Роман Часовитин проживет на десять дней доли. Так будет лучше. Кому? Роману Часовитину? И пристав закатился, было веселым хохотом, но, взглянув на строго поджатые губы Тирста, оборвал свой неуместный смех. — Еще какие будут приказания, Иван Христианович? — Благодарю вас, других надобности не имею. Вечером того же дня отец Амвросии сделал исправление в церковной книге. Роман Часовитин был похоронен не седьмого, а семнадцатого мая. Многие сами привели подпоручика в косой переулок. Не первый раз проходил он мимо Настиного жилища, но не мог привыкнуть к его убогому виду. Избенка деда Евстигнея и снова незавидна была. А теперь, уйдя на венец, а то и надво в землю, сиротинилась под обомшелой крышей в ряду других, как трухлявая сыроежка среди толстоногих, ядреных подосиновиков. Сквозь плетень, забранная из когда-то гибких, временем непогодой ошелушенных от коры ивовых прутьев, виден был двор с навесом и стайкой для скотины. Двор порос курчавой, стелющейся травой. По ее зелени важно разгуливал пестрый петух, хорохорясь перед своими безотказными подругами. На низеньком крылечке сидела Настя и чистила ружье. Зажав конец ствола в далеко откинутой левой руке, она энергично работала шомполом. Ее разрумянившееся от напряжения лицо казалось строгим. даже сердитым. Увлечённая делом, она не замечала подпоручика, жадно разглядывавшего ее. А подпоручик застыл, как вкопанный. Он понимал, что стоять так молча просто глупо, но не мог решиться окликнуть Настю, боясь, что она тут же вскочит и убежит в избу. Подняв голову, Настя увидела подпоручика. машинально бросила взгляд на свой заношенный в темных масляных пятнах сарафан и снова, вскинув глаза, усмехнулась. — Здравствуй, Настя, — сказал подпоручик, хотя его гвоздем царапнула мысль, что усмешка не предвещает ему ничего доброго. — Здравствуй, Алексей Николаевич. И так как он продолжал стоять молча, спросила. Мимо брел или в гости шел. Спросила не зло, а даже как будто бы с ласковой шуткой. Но снова подумалось, что напрасно возлагал он столько надежд на эту встречу. — Мне, Насте поговорить с тобой надо. Очень надо. Глаза у него были отчаянные и жалкие. Настя отвела взгляд и нахмурилась. — Чего же прикипел к плетню? Заходи. Мы не староверы, людей не чураемся. Подпоручик вошел во двор. Как звякнула щеколда и скрипнула калитка, он не слышал. Настя, я уезжаю. Проститься пришел. И мне надо поговорить с тобой серьезно. Вишь ты, серьезно, — сказала она как будто про себя. Ну, коли серьезно, обожди малость. Она еще несколько раз шоркнула шомполом, обтерла ствол и ложу сперва промасленной, потом сухой паклей и повесила ружье в сенцах на стену. Вытерла паклей руки и пригласила. — Проходи в горницу. Тетка Глафира возилась у печи. Когда подпоручик, пригибаясь в дверях, шагнул через порог, старуха обмерла. Он снял фуражку и поклонился ей. Глафира, уперев ухват рожками в пол, стояла, не сводя глаз с блестящих погон мундира. — Это Алексей Николаевич, который меня от казачков вызволил, — сказала Настя. — Ах ты, Господи! — воскликнула старуха и, все еще не выпуская ухвата из рук, поклонилась гостю в пояс. — Спасибо, кормилец. Проходи, проходи, садись в красный угол. Дубравин прошел к окну и сел, на добела выскобленную лавку. Настя села неподалеку. — Слушаю тебя, Алексей Николаевич. — Может быть, выйдем? Душно здесь. Настя улыбнулась. — Тетя Глаша, сходи, посиди на крылечке. И впрямь здесь душно. Иди, иди, я пригляжу. Старуха отодвинула чугунок подальше от огня и мелкими шажками как-то бочком выскользнула из горницы. — О чем же говорить будем, Алексей Николаевич? — Не смейся надо мною, Настя. В голосе подпоручика слышалось такое, что согнало улыбку с ее лица. Но она тут же подавила непонятно от чего возникшее ощущение какой-то беспричинной тревоги. Коли не смеяться, так плакать. А у меня, Алексей Николаевич, слез-то и нет. Все за сиротские годы выплаканы. Настя, я вижу, ты не веришь мне, не хочешь понять меня. А ты поверь, мне без тебя не жизнь. День и ночь о тебе думаю, Настенька. Она сидела молча и неподвижно. только торопливо и нервно расплетала и заплетала кончик толстой косы, свесившейся через плечо. Ее молчание воодушевило его. — Настя, поедем со мной. Уедем отсюда в Иркутск. Не хочешь в Иркутске жить? Выйду в отставку, уедем на Волгу. Там у матери деревенька, там жить будем. Никто там тебя не знает, никто не попрекнет. — Кого не попрекнет? — Меня? Что, стыд позабыла? — Заботливый ты, Алексей Николаевич. — Настенька, опять ты меня не понимаешь. Я хочу по-честному, по-хорошему. — Себе ты хочешь хорошего. А мне? — Настенька, да выслушай ты меня. Как в деревню приедем, обвенчаемся. — Что ты, Алексей Николаевич? — воскликнула она, и он увидел, что она не только взволнована, но и напугана. Хочешь, в Иркутске обвенчаемся, сразу как приедем. Настенька. Он кинулся к ней. Она отвела его руки. Тогда он схватил ее руку и стал целовать, беспрестанно повторяя. Настенька, милая Настенька. А у нее уже не было сил отталкивать его. И как в лихорадочном бреду теснились, перебивая одна другую сметенные мысли. Любит? Кто, когда еще так полюбит? Пробежишь мимо своей судьбы, потом не воротишь. Нет, нет, нельзя. Все это стыд, позор. Неужто может обмануть? А так вот одной всю жизнь лучше? Господи, вразуми меня. И зачем я его встретила? — Настенька, милая Настенька, — умолял подпоручик. Ну, пожалей меня, Настенька, не нужна мне жизнь без тебя. Эти слова словно отрезвили ее. Какой он слабый! Разве можно опереться на него? Кто в раз загорается, скоро и гаснет. Еще ни одной скажет он эти слова. Слабый он, слабый. И тут же, словно наяву, увидела перед собой, заросшее густой черной бородой, лицо, запавшие темные глаза, и услышала глуховатый голос, в котором за добродушной усмешкой слышались решимость и сила. «Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь ничего!» Она вырвала свою руку и сказала... И не стыдно вам, Алексей Николаевич, перед девкой так унижаться? Подпоручик, крупно шагая, прошел мимо и даже не взглянул на тетку Глафиру. Старуха успела разглядеть, что лицо у него было злое и бледное. — Что это он больно с мной вышел? — спросила Глафира у Насти. Та ничего не ответила. — По что приходил-то? — Меня сватать приходил тетя Глаша. — Господи, помилуй! Старуха торопливо перекрестилась дрожащей рукой. — Не пугайся, тетя Глаша, в приданом не сошлись.